На экране, отразившем большой тускло тусклоосвещенный зал, возникла характерная всем знакомая голова председателя Совета Звездоплавания. Узкое, будто разрезающее пространство лицо с крупным горбатым носом, глубокие глаза под скептическими угловатыми бровями, волевой изгиб твердо сжатых губ. Мвен Масс под взглядом грома Орма опустил голову, как набедокуривший мальчишка. Только что погиб спутник 57. Африканец бросился в признание, как в темную воду. Гром Орм вздрогнул, и его лицо стало еще острее. Как это могло случиться? Мвен Масс сжато точно рассказал все, не утаив запретности опыта и не щадя себя. Брови председателя совета сошлись вместе. Вокруг рта обозначились длинные морщины. Но взгляд оставался спокойным. «Подождите, я поговорю о помощи Ренбозу». «Вы думаете, что Афнут?» «О, если бы Афнут!» Экран потускнел, потянулось ожидание. венмас заставлял себя держаться из последних сил». «Ничего, скоро. Вот и гром Орм. Я нашел Афнута и дал ему планетолет. Не меньше часа ему надо на подготовку аппаратуры и ассистентов. Через два часа Афнут будет в обсерватории». «Теперь вас. Опыт удался?» Вопрос застал африканца врасплох. Он, несомненно, видел Эпсилон Тукана. Но было ли это реальным соприкосновением с недостижимо далеким миром? Или же убийственное воздействие опыта на организм и горячее желание увидеть сочетались вместе в яркой галлюцинации? Может ли он заявить всему миру, что опыт удался, что нужны новые усилия, жертвы, расходы на его повторение?» что путь, выбранный Рен Боссом, удачнее, чем у его предшественников? Надеясь на памятные машины, они проводили опыт только вдвоем. Безумцы. А что видел рэн Что может он рассказать? Если сможет. Если видел. Мвен Масс стал еще прямее. Доказательств, что опыт удался, у меня нет. Что наблюдал Рен Босс, не знаю». Откровенная печаль отразилась на лице грома Орма. За минуту до того только внимательное оно стало суровым. «Что предполагаете делать?» «Прошу разрешить мне немедленно сдать станции Юнию-Анту. Я более не достоин заведовать. Потом я буду с Ренбозом до конца». Африканец запнулся и поправился до конца операции. Затем